Глава шестая На следующий день в Джезире Паласио возобновился привычный ход вещей. Все наслаждения и короткие любовные интриги Бала Маскарада постепенно растворились в том, что Ганс Брейтман именует повседневность. Мужчины спали дольше обычного. и позже спустились к завтраку. Девицы выглядели усталыми и измотанными от танцев. Впрочем, не считая этого, вчерашнее празднество, казалось, не оставило никаких следов и не заронило в душу участников никаких важных впечатлений. Леди Четвинт массивная дама с лицом до странности похожим на свиное рыло, Сидя на террасе со сложным вышиванием, самым светским тоном обсуждала последние скандалы и чернила всех своих дорогих друзей с тем особым видом спокойного достоинства и безупречной благовоспитанности, что отличает дам определенного сорта, когда они говорят гадости друг о друге. Ее дочери Мюриэл и Долли послушно сидели рядом. Одна читала ежедневный циферблат, как подобает дочери его издателей-редактора, вторая вязала. Поблизости прислонился к балюстраде лорд Фалквард. Рядом возлежала в шезлонге его прелестная матушка в очаровательном совсем девичьем платье из белой фанзы с глубоким вырезом и талией не больше двадцати двух дюймов в обхвате. Живое воплощение чуда, творимого при помощи пудры и румяна. — Вы так необычайно снисходительны, — говорила леди Четвинт склонившись над своим шитьем. — Так необычайно снисходительны, дорогая моя леди Фалквард, что, боюсь, вам не всегда удается разгадать. Характер человека так же верный, как мне. Положение моего мужа в журналистике дало мне огромный опыт общения с людьми, и вот что я вам скажу. Не думаю, что эта княгиня Зиска благопристойная особа. Быть может, она вполне добропорядочна, все может быть. однако совсем не в том стиле, к какому привыкли мы в Лондоне. «Ну — но и слава богу! — отозвался молодой лорд Фалкварт. — В Лондоне, знаете ли, от нее бы и волоска не оставили. — О чем это вы? — хихикнув, спросила Мюрель. — Вы всегда такие забавные вещи говорите, лорд Фалкварт. правда переспросил лорд фолквер мысль что он всегда говорит что-то забавное кажется так его поразило и смутило что он на несколько секунд лишился дара речи собравшись наконец с духом он ответил я хотел сказать что наши светские дамы мгновенно разорвали бы ее на клочки Никуда не приглашали бы и следились за каждым шагом. С таким лицом, с такими глазами в Лондоне не выжить. Его мать громко рассмеялась. Ах, дорогой мой Фалк, ты такой противный мальчишка. Не смей говорить подобные вещи перед леди Лайл. Она ведь никогда ни о ком не отзывается дурно. Дорогой Фалк изумленно устал. Ставил на мать, да он волю своим чувствам воскликнул бы, о, Господи, да неужто эту старуху так трудно понять? Вместо этого же нервно подергал себя за жидкие усишки и промолчал. Сама же леди Четвинтлайл побагровела от досады. Сарказм леди Фалквард был ей понятен. Она, однако, не могла ответить тем же, ибо имела дело с вдовой Пэра, а сама оставалась женой простого рыцаря, и, согласно строгим законам Геральдики, даже не удостаивалась права называться ее светлостью, всего лишь дамой Прошу меня извинить — проговорила она чопорно, — если я ошибаюсь в своей личной оценке характера книги Низиска, и все же приходится верить собственным глазам и рассудку. Вспомните, как стремительно она вчера сблизилась с тем приезжим, французским художником Арманом Жарвазом. Танцевала с ним шесть раз. А потом, только подумайте, позволила провожать себя домой по улицам Каира. И они ушли вместе, как были в маскарадных костюмах. Никогда о подобном не слышала. — Что же в этом такого удивительного? — возразил лорд Фалквард. — Вчера все бродили по окрестностям в маскарадных костюмах. Я и сам вышел прогуляться с девушкой, как был одетый неаполитанцем, а на улочке за отелем встретил Дензила Мюррея и, клянусь, принял его за флорентийского дворянина и готов спорить на что угодно, что Жервас так и не переступил порог дома княгини. Врата в ее святилище охраняет верный цепной пес. Старик-нубиец с лицом, как у мумии, что хлопает дверью у посетителей перед носом и объявляет по-французски со страшным акцентом. Княгиня никого не принимает. Я пробовал. Можете мне поверить, туда не пройти. Что ж. — Так или иначе, всем мы попадем в сей таинственный дворец вечером в следующую среду, — томно прикрывая глаза заметила леди Фалкварт. — Уверена, вечер будет очаровательный, и мы убедимся, что там нет никаких тайн. Два месяца назад послышался вдруг мягкий голос у них за спиной. дом или дворец зиска Был необитаем. леди Фалкворд ахнула и обернулась. Боже мой, доктор Дин! Как вы меня напугали! Доктор виновато наклонил голову. Прошу прощения. Я и забыл, что вы так чувствительны. Умоляю меня простить. Так вот, два месяца назад дворец княгини Зиска... Представлял собой пустой сарай. Прежде, как я слышал, там жил какой-то важный человек. Но уже много лет этот дом стоял пустым и постепенно приходил в упадок. Никто не хотел снимать его. Даже в разгар каирского сезона пока не появился тот нубийца, о котором вы сейчас упомянули. Любопытный нубийц. С лицом, как у мумии, снял этот дом, обставил, и когда все было готово, появилась княгиня Зиска, с тех пор она проживает там. — Любопытно, что у нее общего с этим нубийцем? — подозрительно поинтересовалась лидия Четвинтлайл. — Вовсе ничего, — спокойно ответил доктор. — Самый обычный слуга, из того рода людей, что присматривали за женщинами в гаремах. — Я вижу, доктор, вы потрудились собрать сведения о княгине, — с улыбкой заметила леди Фалкварт. — Верно? — И что же, выяснили что-нибудь? — Нет, ничего такого, что имело бы значение для общества, пожалуй, кроме двух пунктов. Во-первых, она не русская. Во-вторых, никогда не была замужем. — Не была замужем? — воскликнула леди Четвинт Лайл. А затем, повернувшись к дочерям, проговорила со сладкой улыбкой. — мерел Долли, идите в дом, дорогие мои. На террасе становится слишком жарко. Я подойду через несколько минут. Девочки послушно встали и удавились самым невинным девичьим видом. К счастью, ни одна из них не заметила, как на физиономии лорда Фалкварда промелькнула непочтительная усмешка и словно в зеркале отразилась на артистически накрашенном лице его матушки. — В том, чтобы не выходить замуж, нет ровно ничего неблагопристойного. Совершенно серьезным тоном заметил доктор. — Подумайте сами, дорогая леди Лайл. — Разве старая дева не воплощение целомудрия и чистоты? Леди Лайл бросила на него злобный взгляд. Она уже ясно понимала, что над ней... и ее дочерями здесь насмехаются и с трудом сдерживала темперамент. — Это княгиня вы называете старой делой? — поинтересовалась она. Леди Фалквард уже улыбалась во вовсю, а ее сын откровенно смеялся. Доктор же оставался серьезен, как никогда. — Право ума не приложу. Как еще ее назвать? — задумчиво проговорил он. Она ведь уже не в юных летах, да и такое чувственное очарование несвойственным молоденьким девицам. Хотя, признаю, старой ее можно назвать разве что на жаргоне современного брачного рынка. Нынешние шалопаи предпочитают жертв помоложе. Для большинства из них княгиня Зиска и старовата, и, пожалуй, чересчур умна. Откровенно говоря, о ее возрасте я судить затрудняюсь, но поскольку она не замужем и, так сказать, вполне созрела, мне поневоле остается назвать ее старой девой. — Она бы не поблагодарила вас за такой комплимент, — с ядовитой смешкой заметила леди Лайл. — Скорее всего, нет. — любезно ответил доктор. — Однако, мне кажется, личного тщеславия у нее очень немного. Ум ее постоянно занят чем-то более важным, нежели размышления о собственной красоте. — И чем же? — с некоторым любопытством спросила леди Фалквард. — О, в том-то и сложность. Что может занимать нашу красавицу сильнее, чем зеркало? Мне следовало бы это знать, но, увы, никак не могу выяснить. Загадка не легче, чем у сфинкса. — Доброе утро, месье Жервас! Обернувшись, поздоровался он с художником, который только что вышел на террасу, неся в руках ящик с красками и мольберт с закрепленным на нем холстом. Хотите сделать набросок какого-нибудь живописного городского уголка? — Нет, — отвечал Жервас вежливым, но равнодушным жестом, приподнимая белую панаму перед присутствующими дамами. Я иду к княгине Зиско. Сегодня утром попробую сделать первый эскиз ее портрета. — В полный рост? — полюбопытствовал доктор. — Вряд ли. Во всяком случае, точно не с первой попытки, пока только голову и плечи. — Вы знаете, где она живет? — спросил лорд Фалквард. — Если не знаете, я вас провожу и покажу дорогу. — Спасибо, вы очень любезны. Буду вам весьма благодарен. И, снова приподняв свою панаму, лениво зашагал прочь. Лорд Фалквард шел рядом и болтал с ним куда более воодушевленно, чем было привычно этому вечно утомленному и рассеянному аристократу. — Какая же невероятная жара! — проговорила леди Лайл, поднявшись и откладывая в сторону вышивку. — Я думала после обеда съездить к пирамидам, но сейчас по пути туда всюду тень. — заметил доктор. — Об этом я уже сообщил нынче утром одной молодой особе, которая прожила в отеле почти два месяца и еще ни разу не видела пирамид. — И чем же она здесь занимается? — с улыбкой осведомилась леди Фалквард. — Танцует с офицерами, — ответил доктор Дин. — Разве может какой-то хеопс? Сравниться с усадтым болваном в военной форме. А теперь позвольте удалиться. Я ухожу на охоту за скоробеями. — Мне казалось, у вас их уже целая коллекция, — заметила леди Лайл. — Так и есть. Но на княгине вчера вечером была брошь. Очень любопытный образчик, и мне хотелось бы найти такого же Скоробея. Он у нее синий, темно-синий, цвета редкого сапфира, очень похож на личную печать воина Аракса, который в Египте был кем-то вроде царя или, скорее, племенного вождя. В те давние времена почти одно и то же. Он сражался за Аменхотепа, но, судя по всем известным источникам, авторитета имел куда больше, чем сам Аменхотеп. Кнеге незиска прекрасно разбирается в истории Древнего Египта. Вчера за ужином мы с ней вели чрезвычайно занимательную беседу. Так значит, она женщина культурная, интеллигентная. — поинтересовалась леди Лайл. Доктор улыбнулся. — Я бы сказал, своими познаниями она превосходит оксфордских профессоров, если я верно сужу о состоянии оксфордского востоковедения. Она рассказала мне, что умеет читать египетские папирусы и может расшифровать надпись на любом монументе. Хотел бы я уговорить ее съездить со мной в Фивы и в Карнак. Леди Фалквард раскрыла веер и принялась с элегантной томностью им обмахиваться. — Как же, наверное, там хорошо! — вздохнула она. — Романтично и торжественно! Все эти чудные старые города с потрясающими статуями и барельефами. И Рамзес, милый Рамзес. Знаете, у него везде красивые ноги. Вы не замечали? Так много изображений, где египтяне какие-то угловатые. И ножки у них такие тоненькие, что страшно смотреть. А вот Рамзес на всех барельефах. с красивыми ногами. Такая приятная разница. Доктор Дин, устройте нам экскурсию. Мы все поедем с вами, а княгиня Зиска, я уверена, станет самой приятной в мире спутницей. Давайте наймем Дахайбэе. Я возьму на себя половину расходов, если вы все организуете. Доктор, с сомнением... Погладил подбородок, однако идея явно его привлекла. — Посмотрим, — произнес он наконец. — А теперь мне пора на охоту по следам абенхатепа и Аракса. И он зашагал к выходу на улицу, а леди Четвинтлайл, повернувшись спиной к леди Фалквард, пошла за своими девочками. Очаровательная Фалквард осталась одна. Удобно устроившись в шезлонге, она теперь приветливо улыбалась новому гостю, моложавому мужчине с пышными усами, что, подойдя и склонившись над шезлонгом, заговорил с ней в полголоса каким-то особенно нежным и задушевным тоном. Это был командир одного из полков, Расквартированных в Каире Человек без гроша в кармане На сантимент он никогда времени не тратил И, приглядевшись к леди Фалкворд Решил, что вдова Пэра с доходом двадцать тысяч в год Может стать для него не такой уж плохой партией Так что он решил с ней полюбезничать И поскольку в искусстве играть в любовь Не чувствуя любви под на тарелку Все шло отлично, и перспективы его час от часу становились все радужнее. Тем временем молодой Фалквард вел Армана Жерваза узкими переулками по дороге, болтая о том о сем и пытаясь по-своему его разговорить, что, впрочем, никак не удавалось. Должно быть чертовски весело быть знаменитостью, ну и, и все такое. — заметил он, поднимая взгляд к суровому, смуглому, с резкими чертами лицу Жерваза. — Я видел в Лондоне одну вашу картину. Мы с матушкой ходили на выставку. Называлась «Кинжал». Помните ее? Жерваз равнодушно пожал плечами. — Да, помню. Работа так себе. Женщина с кинжалом в руке. — Да, да. — Прекрасная картина! Мне очень понравилось знаете ли, женщина черноволосая, смуглая такая, слишком смуглая, на мой вкус, и так сжимает кинжал. Ясное дело, собралась кого-то зарезать. — Вы ведь это имели в виду? — Наверное. — И одетого что-то восточное, — продолжал Халкварт. Вы, должно быть, ее тоже написали по египетским впечатлениям? Жерваз вдруг остановился, как-то растерянно провел рукой по лбу. — Что? — Нет, нет. Какие египетские впечатления? Откуда? Я нынче в Египте в первый раз. Никогда прежде здесь не бывал. — Что, серьезно? Что ж, вам здесь будет чертово. Чертовски интересно, ну и все такое. Сам-то я не видела половины того, что здесь стоит посмотреть. Меня, знаете ли, здоровье подводит. С легкими не все ладно, чертовски неудобно, однако ничего тут не поделаешь. Матушка не позволяет мне перенапрягаться. Вот мы и пришли. Княгиня Зиска живет здесь. Они стояли на узкой улочке. оканчивавшийся тупиком. Высокие дома по обе стороны улицы отбрасывали длинные черные унылые тени на неровную мостовую. Мрачное гнетущее чувство охватило Жерваза, когда он поднял взгляд на здание, указанное Палквардом. Внушительных размеров квадратный особняк Прежде несомненно величественный и роскошный, но сейчас из-за долгого небрежения пришедший в печальный упадок. Высокие мрачные двери с фантастической резьбой, скопированные из древних египетских памятников, напоминали скорее врата гробницы, чем вход в обитель живой и прекрасной женщины. Заметив молчание своего спутника, Фалкварт добавил. — Не слишком-то веселый уголок, верно? — Бывают такие места, знаете ли, настоящие дыры. Впрочем, я уверен, внутри все как следует. — А вы никогда не были внутри? — Никогда. И понизив голос, Фалкварт добавил. — Посмотрите наверх. «Вот дракон, что гонит отсюда всех непрошенных гостей!» Жерва поднял взор туда, куда указывал его спутник, и заметил за выступающей резной решеткой одного из окон сморщенное темное лицо со сверкающими глазами. Даже на расстоянии в их взгляде чувствовалось что-то злобное. «Второго такого жуткого убийца я еще не видывал!» Продолжал Фалквард. «Выглядит словно гальванизированный труп!» Жервас улыбнулся и, заметив у двери длинную ручку, звонка резко дернул. Секунду спустя появился нубийц. Внешность его вполне соответствовала описанию лорда Фалкварда. Пергаментная и желто-черная кожа покрыта тысячу морщин. Губы синие, точно у мертвеца, растянуты в жуткой неподвижной ухмылке, а глаза сверкают яростным огнем, словно у хищника, преследующего добычу. — Мадам ля принцесс Зиска! — начал не взглядом, ни жестом не показывая, что заметил безобразие слуги. Ухмылка нубийца растянулась еще шире, и он проговорил хриплым, рычащим голосом. — Ваше имя? — Арман Жервас. — Войдите. — И я? — с заискивающей улыбкой поинтересовался Фалквард. — Но! — Нет, не вы, месье Арман Жервас, один. Фалквард со вздохом пожал плечами. Жервас, уже переступив порог таинственной обители, обернулся к нему. — Простите, что назад вам придется идти одному. — О, не берите в голову, — любезно ответил Фалквард. — Вы ведь пришли по делу. Вы собираетесь писать портрет княгине, а я... — Этот старый мошенник наверняка понял, что я хочу только поглазеть на его хозяйку и понять, из какого она теста. — Из какого теста? — удивленно повторил Жервас. — Что же, по-вашему, она выкроена не из той же материи, как все прочие женщины? — По-моему, вовсе нет. Она, знаете ли, такова сплошной огонь, пар. И в середине глаза вот что она за человек впрочем я глупец. и всегда им был хотя при виде ее складывается именно такое впечатление ладно пожелаю вам приятного утра и я пошел Фалквард кивнул и зашагал прочь а жева поколебавшись еще мгновение взглянул прямо в лицо убийцу и тот ответил ему таким же Прямым взглядом. — Сейчас? — начал Жервас. — Да, сейчас. Словно эхо откликнулся Нубиец. — Ля, принцесса, где она? — Ля. И Нубиец указал на длинный темный коридор, В дальнем конце которого манили к себе пальмы И еще какая-то зелень. Там она ждет вас миссьяман жирвас войдите следуйте за мной Жвас медленно вошел и с грохотом захлопнулась за ним огромная дверь похожая на врата гробницы Доий солнечный день клонился к вечеру а жева все не появлялся не слышались на пустынные улочки человеческие шаги И в тёплом нагретом солнцем воздухе не двигалось ничего, кроме длинных черных теней на мостовой теней, что с приближением вечера становились все длиннее и чернее.